Второй день я сидела, запершись в комнате Велия. Это было моей тактической ошибкой, потому что на первом этаже меня могли домогаться не только через дверь, но и через окно. — Верье, не будь дурой, выходи! — орала Алия, пиная дверь ногами. — Дура! Дура! — надсаживался Карыч за окном. Не будь трохлей, от судьбы не уйдешь! — Ну, прости меня, Верилея! — шептал в ракушку Вилли. — Да, я испугался. А может быть, гордость заграла? Ты ведь пойми, как образовался наш конклав. Милость Всетворца льется на землю, словно водный поток, а боги — как плотины на ее пути. Или бесплодные пески, в которые она уходит вся, без остатка. Лишь жалкие крохи достаются нам, людям. Но и того хватает опытному магу, чтобы скопить, приумножить, Стать вровень с детьми все творца. От того мы их ненавидим, от того они нас не любят. Да, мы не желаем быть жрецами какой-нибудь. Он помялся. Богини, которая будет милостью и силой одаривать не того, кто талантлив по-настоящему, а того, кто ей пятки лижет, или рожей смозлив. Он совсем утих в своей ракушке. А он чутко, глядящий на меня сквозь стену из моего же капища, осуждающе покачал головой. — Ну и чего ты так сгирепенилась? Подумаешь, стала богиней, подумаешь, — вывела новый вид нечисти. До таких выреев плюнуть некуда. Леди Вирьян осторожно постучали в дверь, и я узнала голос лорда Аквилла. Парясь со слезами, я с трудом квакнула. Что вам? Тут вмешался голосок леди Диадоры. Мы хотели бы выразить вам свою благодарность и спросить, кого вы желаете видеть посаженным отцом на вашей свадьбе? Никого. Я не желаю видеть никого. И вообще я разрываю помолвку. Судя по стуку, там кто-то потерял сознание. Почему? Севшим голосом спросил лорд Аквид. Я подбежала к двери и горячо зашептала в щель. — Потому что я не могу выйти замуж за своего братика, с которым поделилась кровью. И вообще... Я всхлипнула, обида снова сжала горло, и слезы потоком хлынули из глаз. — Я ни за кого теперь не выйду. Я богиня, кому я нужна? — Отдали боги подруг. Выругалась аллея, жалуясь всем присутствующим за дверью. Одна императрица, вторая богиня. Нянькася с ними. Госпожа ученица, попытался приструнить меня Феотелактором Квилинович. То, что вы стали богиней тайных знаний чары магии, еще не делает вас чем-то исключительным. Не надо к этому так относиться. Это великий дар, а не уродство. «Уродство!» По новой завыла я. В окошко, забаррикадированные мной, осторожно постучали. «Эй, госпожа богиня!» Я узнала голос Мефодия. Да что там узнала? Я его просто видела, чувствовала, как собственные ручки, пальчики, ноготки. Его, фон птица, стоящего рядом, весь их чертов конклав, мающийся в парке. «Вам-то чего?» — заревела я. «Как чего?» — удивился Мефодий, видимо, решивший быть делегатом от всех магов. Он птицу обращаться к новой богине было как острый нож по сердцу. Гордость его душила. Как и Виллия, который, едва поняв, в чем дело, повернулся и ушел прочь, давя кусты и не разбирая дороги, напоследок одарив таким взглядом, что я сразу поняла. Все между нами кончено. — У нас магия, уже два дня как не работает! — верещал между тем дружок фон птица. — Что делать-то прикажете? — Вешаться. Надоело мне до зубовной боли. Только решила посидеть в одиночестве, собраться с мыслями. Так нет, набежали, мешают, лезут с просьбами, советами. Два дня и даже ночью. — Всем? — Уточнил Мефодий. Но на него закричал, замахал руками, выскочивший на улицу директор. Вы чего к ребенку пристали в такое время? Не видите, что у нее просто шок. Верелея, я безумно тебя люблю. С первого дня буквально. Вот как увидел тебя в белых столбах, так сердце и екнуло. Прорезался снова Вели. Видать, побегал по этажам, успокоился. Верия! «Не будь дурой!» — гласила овечка. Еви себя людям!» «Леди Верия, может, не стоит прямо сейчас разрывать помолвку?» Не унимался лорд Аквил. «Сила, которой вы наделили нашего сына, просто чудовищна и непонятна, но положение в государстве все еще шаткое. Боятся они меня!» С ухмылкой сказал появившийся прямо посреди комнаты Айрон. Я возрилась на него, как на привидение. «Осваиваю твои подарки!» Он протянул мне букетик цветочков. «Давайте перенесем срок свадьбы, но ну, еще на год, пока вы не успокоитесь, не придете в себя!» Надсаживалась уже на два голоса чита вампиров. «Пап, мам, я здесь!» Обрадовала их сыночек. Вампиры смолкли, я прислушалась. Похоже, ушли. Но тут стала выбивать двери Алия. Это дискриминация. Почему вампиру можно, а мне лучшей подруге нельзя? И стала перечислять все то, что она оторвет мне, когда я соизволю появиться. Вери я, а овечка про тебя новую пакость сочинила попробовал выманить меня хитростью гомунку прорыжую игруницу и зорю богатыря он охнул забыл видимо о хитрости предупредить зорю хозяйка прогудел детина мне их всех повыкидывать или как выкинули его слушай а что ты на капище не спрячешься удивился Айрон, плюхаясь на кровать чтобы тетки с дядьками доставали? — Ну уж лучше они, чем сразу все. — Ага, а вдруг они там не одни, а с этими? — Я потыкала пальцем в потолок. — Из я боюсь. Айрон тоже с интересом посмотрел на потолок, а потом, приобняв, встряхнул. — Выйдем же, где наша не пропадала? — Везде пропадала. Согласилась я. Перед нашими очами весь сияющий доспехов и с огромным волнообразным мечом возник Анжела и весело поинтересовался. — Ну что, когда идем Ириса крушать, войско готово. — Сдурел! Выпучилась на него я. — Не идем. Сразу поник демон, стягивая доспехи. — А я уже всех оповестил, армию собрал. Я швырнула в него айроновым букетиком, который он поймал, робко поинтересовавшись. — А может, все-таки грянем дружно? Там этот тырис колупнуть, что козявку в носу. — Иди! — с нажимом сказал айрон. И я благодарно на него посмотрела. Демон, недовольно крякнув, просочился сквозь дверь, вызвав визг с той стороны. — Ну вот! — «Изырия тебя точно не побеспокоит!» — утешил меня Айрон. «Они там все заняты, к обороне готовятся!» «Ты можешь, конечно, обижаться, я тебя понимаю, я свинья!» Снова принялась каяться ракушка. Айрон закатил глаза, а я показала ему кулак, чтобы не смело ржать. Ну, давай не будем рвать, что между нами было, из-за какой-то глупости!» из-за одной нелепой ошибки. — Все, ухожу. К волчьему пастырю ухожу. Он мне предложение сделал, и я соглашаюсь. Заявила я в самую ракушку и шагнула на капище, придерживая за руку Айрону.